Глава вторая. Станиславский и Дункан. I am red-red. Я красная-красная. Спич во дворце Сахарного короля. Статья Луначарского. Когда мы возвратились на Рождественский, Луначарского там уже не было. Дункан о чем-то горячо спорила со Станиславским. С ним ее связывала дружба и воспоминания о давнем увлечении. Дружба между Дункан и Станиславским возникла еще в годы приезда Айсидоры Дункан в дореволюционную Россию. В конце января 1908 года Станиславский пишет ей в Гельсингфорс, где также проходили ее гастроли, «Вы потрясли мои принципы. После вашего отъезда я ищу в своем искусстве то, что вы...» создали в вашем это красота простая как природа. Сегодня прекрасная Дузе повторила передо мной то что я знаю то что я видел сотни раз Дузе не заставит меня забыть дункан Вскоре после приезда кажется дня через три Дункан получила приглашение на небольшой раут в особняк наркоминдела. Для этого приема она выбрала туалет который вплоть до тюрбана и туфель был Красного цвета. Когда я спросил, следует ли, отправляясь на первый официальный вечер, так подчеркивать свои революционные убеждения, она, ударяя себя в грудь, воскликнула: "I'm red, red".